Глава пятая. Осень пролетела мгновенно. Волны зашипели резче и холодней, а ветер, сменившись, погнал из-за гор уже зимние тучи. Оставив на денек свой паром, старик, наконец, навестил меня и помог подготовиться к зиме. Вычистить печку, обмотать водопроводные трубы новыми тряпками, сжечь во дворе опавшие листья. «Этой зимой, глядишь, и снег выпадет. Впервые за десять лет!» – бормотал он, развешивая связки луковиц под потолком амбара на заднем дворе. «Если у лука, собранного летом, шелуха карамельного цвета и тонкая, как бабочкино крыло, значит, жди снегопадов». Он снял с луковицы шелуху, потер между пальцами. Шелуха жизнерадостно захрустела. Тогда я наверняка в третий раз в жизни увижу снег, было бы здорово, — говорю я мечтательно. Вот вы сколько раз его видели? Да я и не считал. Когда наш паром бороздил Северное море, снега валило столько, что хотелось выть от тоски. Но это было очень, очень давно, задолго до твоего рождения, — ответил старик, продолжая развешивать лук. Закончив работу, мы зажгли в гостиной керосиновую печку и сели подкрепиться вафлями. Только что вычищенная печка с непривычки разгоралась плохо, пламя дрожало и колебалось. В небе за окном растворялся белый след реактивного самолета. Чуть заметный дымок поднимался от кучи листьев, тлеющих во дворе. «Спасибо, что всегда помогаете мне», — сказала я. «Когда живешь в одиночку, с приходом каждой зимы наступает такая точка... Кстати, я связала свитер. Примерите?» Доев вафлю, я вручила старику свитер с разноцветным узором. Удивившись, он одним шумным глотком допил чай и точно так же, как брал мою книгу обеими руками, взял свитер. «Ну, моя скромная помощь уж точно не стоит такой роскошной награды». Он тут же снял свою свалявшуюся кофту, скомкал ее, как использованное полотенце, спрятал в сумку и продел руки в новенький свитер. Так осторожно, словно боялся неловким движением порвать его. «Ах, какой теплый и легкий! Я в нем как будто взлетаю!» Хотя рукава оказались длинноваты, а ворот слегка теснил, старик на это не обращал никакого внимания. Он принялся за следующую вафлю и от радости даже не заметил капли крема на своем подбородке. Сложил пассатижи, отвертки, наждачную бумагу и машинное масло в коробку для инструмента позади велосипеда и уехал к себе на паром. А на утро настала настоящая зима. Без пальто уже нельзя было выйти на улицу. Реку затянуло льдом, а на рынке почти закончились овощи. Так что я засела дома, работая над четвертой книгой. На этот раз про юную машинистку, потерявшую голос. Она живет с любовником, инструктором школы машинописи, и пытается вернуть себе голос ходит на занятия к логопеду, а любовник гладит ей горло, согревает губами язык и раз за разом ставит ей песню, которую они записали когда-то вдвоем. Но голос никак не возвращается к ней. Все, что хочет сказать, она печатает ему на машинке. Механические щелчки клавиш наполняют их отношения точно музыка. Но однажды Что происходит дальше, я и сама пока толком не знаю. Лишь чувствую, что уже очень скоро эта простая мирная история превратится во что-то ужасное. Уже глубоко за полночь мне показалось, будто где-то вдалеке стучат по стеклу. Отложив карандаш, я прислушалась, но за окном шумел лишь ветер. Я вернулась к рукописи. Написала еще целую строчку. И вдруг ясно услышала, что кто-то снова стучит. Тук-тук-тук. Отодвинув штору, я выглянула наружу. Соседние дома утопали во мраке. На улице не было ни души. Я закрыла глаза и напрягла слух, чтобы понять, где стучат. Похоже, где-то внизу, под землей. В подвале? После смерти мамы я почти не спускалась туда, и дверь всегда запирала на ключ, который прятала так, что теперь даже и не помню, куда именно. Я перерыла все шкафы и, наконец, отыскала банку со связкой ключей, среди которых, наконец-то, обнаружила чуть ли не самый ржавый. Кто-то все настойчивее стучал в окно. Я поймала себя на мысли что ради безопасности стоило бы двигаться тише, но ритмичный стук заставлял торопиться. Наконец я отперла вход в подвал, спустилась по ступенькам, зажгла свет. И за стеклянной дверью, ведущей в старую прачечную на берегу реки, увидела человеческие фигуры. От прачечной, впрочем, осталось одно название — Последний раз там стирали еще во времена моей бабушки. Мама пользовалась ею редко, только чтобы промывать там инструменты. Но и это в последний раз случилось лет 15 тому назад. Прачечная была узкой в одно татами террасой, выложенной кирпичом у самой кромки воды, куда можно спуститься, если выйти за стеклянную дверь. Сноска в одно татами. Примерно метра на два. Река возле нашего дома шириной всего метра три. Еще мой дед перекинул через нее деревянный мостик, который давным-давно обветшал. Но зачем кому-то стоять там прямо сейчас? Я покрутил этот вопрос в голове, пытаясь понять, что делать. Грабители? Нет, грабители не стучат. Какие-нибудь маньяки? Но они не настолько вежливы, чтобы стучать. «Кто здесь?» – спросила я, собравшись с духом. «Прости, что так поздно. Это мы, Инуи». Я отворила стеклянную дверь. За порогом стояла вся семья профессора Инуи. То был старый друг мамы с папой, преподававший дерматологию в больнице при университете. «Что случилось?» – спросила я, приглашая их внутрь. От одного вида их мокрых ног меня передернуло. Люди с такими ногами не похожи на тех, у кого все в порядке. «Только не сердись, пожалуйста, нам очень неловко», сказал профессор вместо ответа. Супруга его выглядела изможденной. Ни грамма косметики на лице, глаза припухли. То ли от холода, то ли от слез. Девочка лет пятнадцати хмурилась, сжав упрямые губы, а ее восьмилетний братишка, не скрывая любопытства, оглядывал подвал. Все четверо вошли внутрь и сбились в кучку, ухватившись друг за друга. Жена взяла мужа за локоть. Сам он обнимал за плечи дочь, которая держала мальчика за одну руку. Другой тот вцепился в полу маминого пальто. «Да что вы, все в порядке», — ответила я. «Как вы перебрались через мост? Страшно было, он же вот-вот развалится. Почему не прошли с улицы? Впрочем, неважно. Что ж мы тут стоим? Пойдемте наверх в гостиную, там тепло и уютно». «Спасибо», — сказал профессор. «Но мы должны торопиться и держаться как можно незаметнее. То, зачем мы пришли, лучше выполнить тихо и быстро» прямо здесь и сейчас. Он глубоко вздохнул, и его семья, как по команде, прижалась друг к другу еще сильнее. Все четверо окутались в длинные кашемировые пальто. Остальные части тела — голова, руки, ноги — были замотаны чем-нибудь шерстяным. Каждый держал в обеих руках по сумке. Чем крупнее носильщик, тем увесистей ноша. Наскоро прибрав на столе, который служил маме верстаком, я подвинула стулья и усадила гостей. Они поставили сумки на пол, я приготовилась выслушать, что же случилось. «В общем, ее прислали, теперь уже мне», тихо произнес профессор, сцепив в замок пальцы и положив их на столешницу. «Что прислали?» уточнила я, заметив, что говорит он с трудом. Повестку из полиции, пояснил он без единой эмоции в голосе. Как? Зачем? Велели явиться в центр генной расшифровки завтра, то есть вот уже утром. Они прибудут, чтобы нас туда отвезти. Мою должность на кафедре упразднили. Квартиру в кампусе тоже пришлось освободить. А мы всей семьей обязаны переселиться в этот чёртов центр. И где же это? Понятия не имею. Где это место, что за здание, не знает никто. Но чем они там занимаются, примерно догадываюсь. Официально это очередная медицинская лаборатория. А на деле просто ширма для охоты на тех, кто всё помнит. Видимо, они хотят, чтобы я применял свои разработки для розыска тех, кто не способен забывать утраченное. Я вспомнила, что говорил мне редактор Р. Значит, это не слухи. Значит, это реальная опасность, нависающая уже и над близкими мне людьми? Повестку прислали три дня назад. Времени на раздумье не оставили. Пообещали оклад втрое выше прежнего. «Школу для детей и льготы на все, что можно. Налоги, страховки, машину, жилье и так далее. От такой щедрости просто бросает в дрожь». Профессор перевел дух. «Пятнадцать лет назад точно такой же конверт принесли и вам». Впервые заговорила его супруга. У нее и голос был такой же изможденный, как глаза. Девочка молчала. Мальчик, так и не сняв рукавички, робко перебирал маминые инструменты. Я хорошо помнила, как пятнадцать лет назад забрали маму, и как я пошла к семье Инуи за советом, что делать дальше. Я была еще совсем маленькой, а госпожа Инуи качала на руках новорожденную дочь. Повестку доставили в грубом, бледно-лиловом конверте. В те годы никто и слов-то таких не знал зачистка памяти. Что у моих родителей, что у супругов инуи, напрочь отсутствовало такое важное в последнее время качество, как способность предчувствовать катастрофу. Их смутило лишь то, что в документе не сообщалось ни сколько часов или дней мама будет нужна полиции, ни зачем ее вообще туда вызывают. Я, впрочем, уже догадывалась, что это связано с комодом в нашем подвале. Пока взрослые спорили, размахивая конвертом, я вспоминала, каким таинственным тоном мама рассказывала о хранящихся в комоде предметах и какой тревогой вспыхивали ее глаза, когда я спрашивала, почему она помнит такие истории, а не забывает, как другие. Никто не знал, что следует делать. Причин уклоняться от вызовов в полицию вроде бы нет, да и вызывают скорее всего из-за какой-нибудь ерунды и сразу отпустят. Все будет хорошо, сказала мама, совершенно не о чем волноваться. Езжай спокойно, бодро кивнул профессор. За домом и дочкой присмотрим, можешь на нас положиться. Полицейская машина, прибывшая за мамой на утро оказалась шикарной до невозможности. Огромная, как дом, черная, как вороного крыло, отполированная до блеска. Дверные ручки, колесные диски и эмблема тайной полиции на капоте ослепительно сверкали под утренним солнцем. Мягкие кожаные кресла вызывали почти безудержное желание тут же на них развалиться. Водитель в белоснежных перчатках распахнул перед мамой дверцу. Раздав последние просьбы няньке и супругам Инуи, мама обняла на прощание папу и, улыбаясь, подержала в ладонях мое лицо. Роскошное авто и сверхгалантный водитель сразу всех успокоили. Если с мамой обращаются как с особо важной персоной, беспокоиться не о чем. Забравшись в салон, мама утонула в объятиях кожаного сиденья. И мы все помахали ей, так, словно провожали на церемонию награждения премией за лучшую скульптуру. Но это был последний раз, когда мы видели маму живой. Через неделю домой вернулось ее тело с официальным свидетельством о смерти. Сердечный приступ было написано в нем. Профессор Инуи в своей больнице тщательно перепроверил все результаты вскрытия, но ничего подозрительного не обнаружил. Внезапный удар при скорбной болезни сразил ее, когда она ассистировала нам при выполнении секретного задания, в связи с чем примите наши самые глубокие соболезнования. Зачитал папа вслух письмо из полиции. Для меня все это звучало, как заморская тарабарщина, и я не поняла ни слова. Я просто стояла и молча смотрела, как папины слезы капают на бледно-лиловый конверт и расплываются едва заметными пятнышками. Качество бумаги, шрифт и водяные знаки были точно такими же, как в письме, что когда-то пришло твоей маме, продолжала госпожа Инуи. Узлы обоих шарфов были крепко затянуты на ее шее. Ресницы подрагивали на каждом слове. «А уволиться что, нельзя?» – спросила я. «Уволишься – увезут силой», – ответил профессор, не задумываясь ни на миг. «Не помогаешь зачистке – зачищают тебя самого. И семью твою, разумеется. Просто ловят одного с другим и увозят, не знаю куда. В тюрьму, в концлагерь, на смертную казнь. Что бы там ни было дальше, судя по их методам, лучше не будет точно. И вы решили все-таки поехать туда, в этот генный центр? Нет. Оба супруга дружно, как по команде, покачали головами. Мы идем в убежище. В убежище? Это слово я уже слышала. По счастью, нам удалось связаться с подпольщиками. Они готовы спрятать нас в безопасном месте. Туда мы сейчас и отправимся. Но ведь вы потеряете и работу, и все, чем жили до сих пор. Разве не безопаснее подчиниться приказам? Ваши дети совсем маленькие. В застенках центра о безопасности можно сразу забыть. Хотя бы уже потому, что сам центр – один из проектов тайной полиции а этим людям доверять нельзя. Как только я стану им не нужен, они пойдут на крайние меры, чтобы обеспечить секретность». Профессор выбирал слова осторожно, боясь напугать детей. Те, впрочем, вели себя тихо. Мальчик рассматривал кусок необработанного мрамора. То поглаживал, то поворачивал его так, словно искал внутри некий потайной механизм. Его небесно-голубые рукавички были совсем простыми, их явно связали вручную. А чтобы какая-то одна не потерялась, соединили длинным шнурком, продетым в рукава пальто. «Когда-то такие же были и у меня», — подумала я. «В угрюмом сумраке подвала только эти рукавички, пожалуй, еще излучали мир и покой». Да и помогать в таком деле, как зачистка памяти, мы физически не способны, — добавила госпожа Инуи. Но если прятаться в убежище, как быть с деньгами, питанием, школой? А вдруг заболеете? Да ладно бы только бытовые вопросы. Что вообще от вас четверых останется? Все-таки слишком многое пока было для меня непонятным. Гены, расшифровка секретные секретной лаборатории, подпольщики, явки. Все эти слова, зудя несмолкающим хором, роились в моей голове, не находя никакого выхода наружу. «Этого мы и сами не знаем», ответила жена профессора, и глаза ее наполнились слезами. Но она не плакала. «Как странно», — подумала я, «слезы есть, но они не проливаются». Видно ей так горько, что плакать она просто больше не может. «Все случилось так быстро, времени совсем не осталось», — продолжала она. «Что брать с собой, что оставить, мы даже сообразить не могли. Какие уж там мысли о будущем? Схватили то, что первое попалось под руки. Оставлять ли деньги на картах или все обналичить? Сколько одежды с собой брать, а сколько еды?» А куда девать Мидзаре нашу кошку? Прозрачные слезы все-таки побежали по ее щекам. Дочка достала из кармана платок, протянула матери. «Ну а кроме этого, — добавил профессор, — пришлось решить кое-что еще. А именно, как быть со скульптурами, что подарила нам твоя мама. После нашего исчезновения полиция перевернет все наше жилище вверх дном». В поисках любой подсказки, куда мы могли сбежать. Растопчат и разорит все, что от нас осталось. И мы решили сберечь хотя бы часть того, чем дорожили до сих пор. Просто раздать эти вещи кому-то слишком опасно. О существовании подполья должно знать как можно меньше народу. Я кивнула. Так что, прости за неудобство, но те несколько работ твоей мамы, что она подарила нам. Можешь оставить их у себя до тех пор, пока мы не сможем встретиться снова. Не успел он закончить фразу, как его дочь очень быстро и ловко, словно по заранее отрепетированному сценарию, достала из холщовой спортивной сумки пять небольших статуэток и расставила одну за другой на столе. Вот этого Баку она изготовила нам на свадьбу. Вот эту куколку к рождению дочки. А эти три передала нам за день до того, как ее увезла полиция. Сноски. Баку. Дух, пожирающий дурные сны и кошмары. Начиная с XIV века, описывается японцами как китайская химера с хоботом слона, глазами носорога, хвостом быка и лапами тигра защищающие людей от зла и мора. Популярный персонаж традиционных японских гравюр и скульптур Нецке. В наши дни словом «баку» японцы также называют «тапира», хотя столь редкое животное стало известно им, скорее всего, лишь к концу XIX века. Куколка. Очевидно, имеется в виду дарума. Деревянная кукла-неваляшка. В японской мифологии божество, исполняющее желание. Загадывая желание, на лице у куклы рисуют один глаз. Если за год желание исполняется, дорисовывают второй глаз. А если не исполняется, куклу сжигают на ритуальном костре. Разновидность Дарумы куклы как Эсси дарят семьям, в которых рождается дочь. Судя по тому, что героиня не знает или не помнит, ни одного из этих названий. На острове эта кукла, в отличие от Баку, исчезла. Фигурки Баку, зверя которого я никогда в жизни не видела, мама очень любила и часто вырезала из кости. А круглую большеглазую куклу к рождению их дочери, как обычно, выстрогала из дуба. Такая же кукла есть и у меня. А вот остальные три статуэтки – сильно отличались от первых двух. То были абстрактные объекты, похожие на головоломки из кусочков дерева и металла. Каждый размером с ладонь и грубый на ощупь, ни шлифовки, ни лакировки. Собранные вместе все три вполне могли бы образовать какую-то композицию или еще одну фигуру, хотя казались никак не связанными между собой. Но я даже не знала, что мама оставила вам такое, призналась, я удивленно. Мы тоже не подозревали, что эти работы превратятся в память о ней, но сама она, похоже, это предвидела, ответил господин Инуи. Все эти фигурки она врезала по ночам в подвале, забыв о времени, поскольку не знала, когда еще ей предоставят возможность хоть что-нибудь изваять а когда передавала их нам, сказала, что оставлять такое здесь, в мастерской, не имеет смысла. «Но сейчас мы хотим, чтобы они были у тебя», — подытожила госпожа Инуи, складывая носовой платок во много раз. «Э, «Да, конечно, я их возьму с радостью. Огромное спасибо, что так заботитесь о маминых работах». Ну, вот и славно, хотя бы они не попадут в полицейские лапы. И профессор слабо улыбнулся. Я понимала, что этим людям придется уйти еще до рассвета, и очень хотела что-нибудь сделать для них, чего бы мне это ни стоило, но что именно, даже в голову не приходило. Я поднялась в дом, подогрела на кухне молоко, налила в большие кружки и принесла вниз. Стараясь не шуметь, мы тихонько чокнулись и стали молча пить его. Время от времени кто-нибудь поднимал глаза от кружки, словно желая что-то сказать, но не находил слов и просто потягивал дальше горячую белую жидкость. Единственную лампочку покрывала густая пыль. Все вокруг напоминало старую акварель. В каждом углу мастерской дремали оставленные мамой вещи. Каменная скульптура, которую уже никто никогда не закончит, пожелтевший альбом с набросками, пересохший точильный брусок, сломанный фотоаппарат, набор пастели из двадцати цветов. То стулья, то половицы жалобно скрипели от малейшего движения. За окном зияла безлунная мгла. «Вкусно, да?» — сказал вдруг мальчик, обводя взглядом каждого из нас, в тот самый миг, когда я подумала, что никто больше не произнесет ни слова. «Да, вкусно!» — закивали мы дружно в ответ. И я подумала, пока эти люди даже представить себе не могут, что их ждет впереди. Как все-таки здорово, что молоко такое вкусное и горячее! А где ваше убежище? Наконец задала я вопрос, терзавший меня больше всего. Может, я как-то помогу вам? Принесу что-то нужное, расскажу, что происходит снаружи. Супруги Инуи переглянулись и как по команде уткнулись взглядами в недопитое молоко. После долгой паузы профессор заговорил: Спасибо за беспокойство, но тебе о нашем убежище лучше не знать ничего. Говорю, это вовсе не из опасения, что ты можешь нас выдать. Если бы мы так думали, то и скульптур сюда бы не принесли. Просто мы не вправе еще больше осложнять тебе жизнь. Чем глубже ты будешь в это погружаться, тем опаснее для тебя. Слава Богу, пока на любом допросе ты сможешь честно сказать, что ничего не знаешь, и твое дело закроют. Но если ты будешь знать хоть что-то, они вытянут из тебя эту информацию любыми, даже самыми бесчеловечными способами. Так что никаких вопросов о нашем укрытии, пожалуйста, не задавай. Хорошо, поняла. Тогда я не буду ничего знать. И буду просто молиться за то, чтобы с вами ничего не случилось. «Могу ли я напоследок что-нибудь сделать для вас?» — спросила я, сжимая в пальцах опустевшую кружку. «Можно мы воспользуемся твоими щипчиками для ногтей?» — пробормотала явно смущаясь госпожа Инуи и показала на руку сына. У него уже просто когти отросли. «Конечно, какие пустяки!» — воскликнула я и, достав из шкафчика щипчики, помогла мальчику стянуть рукавичку. «Замри и не шевелись, я быстро!» Детские пальцы были тонкими, гладкими. Ни синяков, ни царапин, ни грязи. Я присела рядом и аккуратно взяла его руку. Наши глаза встретились, он застеснялся и с улыбкой стал болтать под стулом ногами. Я начала подстригать ему ногти на левой руке, по порядку, слева направо. Отрезанные кусочки, мягкие и прозрачные, опадали, как цветочные лепестки. Какое-то время все вслушивались в легкое клацанье щипчиков. Звуки эти, казалось, растворяются в ночи навсегда. И лишь небесно-голубая рукавичка на столе ждала, когда все закончится. Так исчезла семья Инуи.